Как результаты? спросил Варламов, когда Фёдор вылез из душа. Красин пожал плечами и, оставляя на полу мокрые следы, прошлёпал в комнату за вещами. Всего несколько дней, как дом записан на него, он здесь ещё даже не ночевал ни разу, а вещими как-то незаметно успел обрасти. Зато футболки с трусами в шкафу уже громоздились аккуратными стопками. Чего молчишь-то? думаю. О чём? О том, что сейчас поживу И мы с тобой поедем, прокатимся. Хочешь проверить, осталось ли в тебе что-то от виртуальной тренировки? Именно так. И если осталось, то тебе стоит попробовать самому. Э, -э, -э Игорь, не пытайся оказаться глупее, чем ты есть на самом деле. Если у нас есть возможность развить какие-то навыки, надо ими пользоваться. Жизнь штука интересная, никогда не знаешь, что в ней может пригодиться. Всё, готовь бутерброды, я сейчас набиваю желудок. Он слышал, как Варламов звонит Свете, торопит её, чтобы приехала. Вот ведь умник. Хотя, пусть его. В конце концов, девчонка часть их команды. Пускай и навязанная со стороны. А если у этой парочки что-то склеится, то можно будет лишь порадоваться за товарища или выразить ему свои соболезнования. Но тут уж как повезёт. Ха. Говорят, не повезёт, если чёрный катафалк тебя везёт. Будем надеяться, что обойдётся без этого. Выехали они лишь через полтора часа. Света была где-то очень-очень занята. Пришлось её подождать. Да и то она приехала, фыркала как кошка. Тем не менее, когда Красин вывел из гаража машину, доставшуюся ей ему согласно легенде прикрытия, она сменила гнев на милость. Здоровенный внедорожник от всемирно известного баварского производителя был хорош, и за рулём такого ей сидеть ещё не приходилось. Красин, хотя машина и была записана на него, тоже раньше не подходил к ней. Но садясь за руль, мгновенно убедился: он отлично помнит, где и какие элементы управления расположены, осваиваться с ними попросту не требовалось. Уже плюс. Машинально пробрамотал он себе под нос: "Совсем тихо". Но его услышали. Что именно, пришлось объяснить, а потом и показать, и результат оказался действительно отличным. Красен изначально не мог отнести себя к полным неумехам, однако сейчас он управлял так, как никогда ранее. в точности подобно тому, что совсем недавно вытворял на виртуальном автодроме. И на месте было всё: и знания, и мышечная память, а ведь для того, чтобы её наработать, времени по факту требуется куда больше. Только пролетев вихрем и ни разу при этом не нарушив правил через весь город, он понял, почему виртуальную подготовку не стали вводить вместо классической. Попросту исчезнет нужда в многочисленной армии инструкторов. А заодно и кормушка для нечистых на руку дельцов от автоинспекции. Можно не сомневаться, именно они пролобировали отказ от перспективной технологии и напирали при этом наверняка на тот социальный ущерб, который будет нанесён инструктором Дятлы. Поэтому предлагаю вам подумать о том, чтобы нырнуть в игру вместе со мной. Может, не сейчас, но всё же глядишь, реально подтянеть и то, чего вам не хватает. С этими словами Красин откинулся на спинку диванчика. И покрутил в руках бокал с вином. Нажираться он не собирался, но по чуть-чуть, почему бы и нет? И ресторанчик, недавно открывшийся совсем недалеко от новопреобретённого дома, был как нельзя более кстати. Так что загнали машину обратно в гараж и рванули сюда, чтобы, значит, цивильно посидеть и под это дело поговорить. Ты думаешь, шеф оплатит нам гробы? Скептически поинтересовалась Света. Твоим-то нам не воспользоваться. Что факт, то факт. Гроб настраивается под конкретного пользователя. Менять настройки, да застрелиться проще. Но зачем? Свет, ты узко мыслишь. Это мне нужна техника, позволяющая обеспечить высокий уровень автономности, которым я, к слову, еще ни разу не воспользовался. Это скорее некая страховка. Да что я распинаюсь. Ты сама об этом прекрасно знаешь. Вам подойдут и простейшие агрегаты. Можно даже не покупать. Аренда не столь уж дорога. Оттестировать как следует, и все. Главное, чтобы выдержала линия подключения, но она сделана с пятикратным запасом. Света хлопнула глазами. Похоже, столь простой вариант и не приходил ей в голову. Мужчины переглянулись и дружно улыбнулись, получив очередное подтверждение превосходства гибкого и изобретательного мужского ума над стереотипным женским. И тут же, заработав лёгкие, скорее символические подзатыльники от дамы, прекрасно разобравшей смысл переглядок. Ну что, включаетесь в процесс? Да без проблем. Все же заводная она и увлекающаяся девушка по имени Света. И никакая подготовка этого окончательно не купирует. Едва расслабится в кругу людей, с которыми хорошо и спокойно. И лезет наружу, жаждущая приключений и натура истинной блондинки. «Если у тебя нет проблем, то стоит проверить, есть ли у тебя пульс». Хмыкнул Красин, ловко увернулся от нового подзатыльника и показал ей язык. А вот и не попало. Этой ночью Красин в первый раз ночевал в доме. А уже утром грузчики выгрузили из фургона и затащили внутрь два кресла с аппаратурой полного погружения. Достаточно простые модели, без обеспечения поддержки организма, но вполне способные обеспечить комфортное пребывание в виртуальной реальности часов на 6-7. Интересно, кто так оперативно сработал, Варламов или его пося? Прояснилось это максимально быстро. Сработали на пару. Как во всяком случае объяснила Света. Нынче была её очередь дежурить. Ещё вечером отправились в единственный в их городе клуб, работающий с режимом полного погружения. Клуб переживал не лучшие времена, так что его менеджер без проблем отдал им в аренду два агрегата со склада ещё в упаковке. Оставалось лишь проверить, настроить. Вечером придётся заняться. Хотя самому не справится, конечно. Аппаратура полного погружения серьёзно отличалась от классической техники подобного рода. Ну да, с настройщиком проблем не будет. Пришлют из того же клуба. Ладно, пусть так. Красин дождался, когда грузчики покинут дом и со вздохом полез в гроб. Игра, превратившаяся в работу, начала утомлять, как только исчез эффект новизны. Однако деньги требовалось отработать. «Как тебе вчерашняя, герой?» «Очень и очень. Уровни, правда, не сильно прокачал, но все же. Наверное, стоит опять попробовать с кем-нибудь задраться». «Не стоит. Такого эффекта новизны, как в те разы, ты уже не обеспечишь. Значит, выигрыш будет мал». Сил ты потратишь больше, а уровень, как в те разы, не нарастишь. Это почему еще? Автоматическая блокировка. Пока не достигнешь определенного уровня, тебе не дадут совсем уж крутого противника. А тех, кто слабей... В общем, если ты справился с наиболее крутым в представленном списке, то премия за стоящих ниже урезается. Вот как. Не знал. Я же говорила, что есть вещи, которые поймешь, только пожив здесь какое-то время. А потому давай-ка прогуляемся. У меня есть неплохая идея. Стремительная то ли поездка, то ли полёт по улицам города, Красин уже начал привыкать к манере вождения новой знакомой. Чем-то она в этом плане напоминала ему монашку из антикварной французской комедии. Примечание: цикл Жандарм из Сен-Троп. Во всяком случае, страх, что машина вот-вот рассыплется на каком-нибудь особо крутом повороте, имел под собой чёткие корни. К счастью, поездка на этот раз продолжалась совсем недолго, какие-то полчаса. И вот они уже выгружаются около парка, весьма напоминающего тот, в котором Красин впервые появился здесь. Немного побольше, деревья погуще, и забор вокруг них выглядел чуточку иначе. Совсем-совсем чуточку. Примитивно крашеный профнастил четырёхметровой высоты, сколь не презентабельный, столь и эффективный. Это что такое? Это? Это точная копия тактической зоны для военных. Но здесь ей может воспользоваться любой желающий. к слову, недешевое удовольствие. Что же, давай попробуем. Красин вылез из машины, в развалочку подошел к воротам. Огляделся, но звонка не обнаружил, а потому банально постучал по гулка завибрировавшему железному листу. «Эй, хозяин, открывай!» Реакция последовала незамедлительно и выглядела совершенно неожиданной. С заборами такого типа Красину встречаться приходилось не раз, Да что там, вокруг его собственного, ещё даже не обжитого дома, стояло нечто подобное. Малость пониже, но суть от этого не меняется. Так вот, обычно ворота поворачиваются на петлях, как у дедов-прадедов, или отъезжают в сторону. Тоже не новое решение. Теоретически можно представить, как они поднимаются вверх. Ну вот их эффектный взлёт на манер крыльев чайки. Красин несколько секунд глуповато хлопал глазами, соображая, как должна работать, обеспечивающая такую дурость машинерия. И лишь потом сообразил, что мир все же виртуальный. Стало быть, здесь может реализоваться практически любая фантазия, не всегда согласующаяся ни с инженерными, ни с технологическими ограничениями. А Татьяна стояла и посмеивалась с зараза. При том, что наверняка знала, какое впечатление ворота произведут на новичка. Ню-ню. «Вспомним еще при случае», — подумал Красин и шагнул через почти незаметный и скорее формальный порог. Тупо стоять и глазеть смысла уж точно не было. Появившийся будто из ниоткуда то ли хозяин, то ли менеджер, Красину не понравился сразу же. Ничего особенного в нем вроде бы и не было, но выглядел он словно плод скрещивания человека с негром. Впрочем, Россия — страна многонациональная, и негры тоже встречаются. из студентов, учившихся в отечественных вузах и не пожелавших вернуться в родную Африку, к примеру. После шестидневной мировой эту практику наглухо прикрыли, но какое-то количество детей от смешанных браков всё равно имелось. Правда, до сих пор Красина здесь таковых не попадалось, но всё бывает впервые. А вот мулат этот Красина знал и относился к нему восторженно. Красина обалдел даже, но потом узнал простую вещь. Татьяна была его знакомой. И перед вторым выступлением на ринге буквально за 5 минут до начала созвонилась и посоветовала сделать ставку. Арен отнёсся к предложению со всей серьёзностью и не прогадал. Так что ничего удивительного в том, что встречала он их как дорогих гостей не было. Хотя, к слову, никаких скидок в финансовом плане не обеспечила. Похоже, мулат у нас по какой-то из линий имеет еврейские корни, подумал Красин, облачаясь в предоставленную им экипировку. Подумал без какой-либо злобы. В конце концов, и в реальном, и в виртуальном мирах каждый крутится как может, закон жизни. А вот Татьяна выглядела чуточку обиженной. Она, видать, рассчитывала на чуточку другие условия. Ничего, девочка, обтешет ещё тебя жизнь. Стоимость лёгкой прогулки, как пошутил менеджер, впечатляла. Равно как и морда, которую Фёдор увидел в зеркале, одевшись. Фактически это была матовая, не отражающая, кажется, ни единого фотона маска. Тело обтягивал бронежилет, на ногах берцы. Такое чувство, что ни одного кусочка не осталось без какой-никакой, но защиты. И тому были причины. По сути, работа в тактической зоне напоминала обычный пейнтбол. С поправками на виртуальность, конечно. Впрочем, тут всё сводилось к тому, что оружие внешне практически не отличалось от реальных образцов. А вот дальше начинались различия. Оружие стреляло не просто шариками с краской. Во-первых, шарики были твёрдыми, а во-вторых, выстреливались с большой скоростью. а с учётом этого они выглядели способными, если не сломать кость, то уж оставить после себя качественный синяк. конечно, они находились внутри игры, и реально воинам-любителям ничего не угрожало, но ведь больно же. так что экипировка оказывалась вполне к месту. рядом с Красеным облачалась Татьяна. интересно, зачем ей в жизни навыки, которые она здесь получает? Технически вероятность, что они ей пригодятся, стремились к нулю. И потому, что женщина и по другим причинам. Ну да ее право, ее вопрос. Зато уж ситуацию, позволяющую воспользоваться моментом для демонстрации своей внешности, она не упустила. Честно говоря, Красину было довольно смешно наблюдать, как Татьяна, сбросив мешающее платье, ага-ага, не могла она заранее надеть джинсы с рубашкой, как же, продефилировала в купальнике к шкафу с боевым обмундированием. Учитывая, что опыта модельных проходов у неё не было и быть не могло, результат выглядел не то чтобы убогим, но с точки зрения взрослого мужика и впрямь немного смешным. А вот Мулад, словно бы невзначай появившийся в дверях, разве что пол слюной не закапал. Нет, решительно обитатели виртуального мира в большинстве своём были со аплеками, изо всех сил пытающимися оказаться взрослыми. или старики, желающие почувствовать себя молодыми. Нет, и то, и другое понятно. Вот только диссонанс между возрастом отыгрываемого персонажа и его поведением частенько резал глаза. Впрочем, когда они вошли в боевую зону, эмоции как-то сразу исчезли, сменившись привычным, хотя и подзабытым уже лёгким отчуждением. Всё же война, пускай даже понорошку, а в Красе она не стреляли уже несколько лет. противниками, согласно полученной от мулата информации, были всё те же многострадальные искусственные персонажи, соответственно, имеющие шаблонную программу действий и шаблонные же реакции. Уровень сложности Красен выбрал средний. Всё же в первый раз, хотя Татьяна посматривала с уважением, как она сказала, дважды пробовала на лёгком уровне, и оба раза её махом убивали. Хорошо ещё, такие поражения в тренировочных зонах обходились без потери очков. Что же, оставалось лишь посоветовать держаться сзади и не лезть. Сам Красен предпочел пойти в одиночку. По его мнению, это проще и безопаснее, чем оберегать ещё и неопытного напарника. Да ещё и оружие совершенно непривычное. Хоть и похоже внешне на старый добрый калашников, но отнюдь не масса габаритная копия. Слишком лёгкая, а это не всегда плюс. Хорошо ещё дали отстрелять его в тере, где игрок был удивлён не столько точностью, сколько тем, что грохотал автомат не хуже настоящего. И тот факт, что противник будет вооружен так же, обнадеживал. В отличие от ранее встречавшихся в игре зеленых зон, в этой деревья росли хаотично, имели разную высоту, видовую принадлежность. Словом, имитировался самый настоящий лес, с ограниченным и нестабильным обзором, неровностями почвы и прочими радостями жизни. Причем имитация была неплохой. Во всяком случае, папоротник с хвощом под ногами хрустели вполне натурально, а обвивавшая пенек семейка поганок так и намекала, что кушать их не стоит. Три минуты на освоиться, потом в игру вступят враги. Что же, освоимся. И Красин скользнул в сторону от места выхода. В бою мобильность порой не менее важна, чем броня и оружие. Рефлексы вернулись будто бы сами собой. Словно и не было тех лет, что прошли со времен, когда он так же вот пробирался через зеленку или по колено в воде выползал на берег с разорванного американскими ракетами в клочья и чудом успевшего выброситься на камни БДК. Шаг стал бесшумным. Снаряжение будто исчезло, перестав давить на плечи. Все чувства обострились. Жаль только, сзади пыхтело, сопело и хрустело попавшими под ноги веточками Татьяна. Слабое место их тандема. И это сводило на нет все преимущества. И все же первого противника... Красин завалил до того, как кто-то его обнаружил. Всего-то и потребовалось, чтобы немного ускориться, разрывая дистанцию с ней, кстати, привязавшейся напарницей. В результате вышел стрелок именно на неё, приблизился и, быстрей стрелять издали в лесу, мягко говоря, сложно, а успевший немного привыкнуть Фёдор, засек движение среди деревьев и выстрелил навскидку, с первой пулей угодив в неприкрытое забралом лицо. Эффект получился жутковатый. Брызги чего-то, похожего на мозги в перемешку с кровью, конечно, графика, но впечатляет, блин. Убитого отбрасывает назад. Красин бегло глянул, уже насобачился, и сходу определил, что восстановится тот часов через пять, когда игра будет уже однозначно закончена. Подскочил, обшарил карманы, пустые, разумеется, реквизировал несколько магазинов с патронами. Все это стараясь не смотреть в лицо. Хоть и воевал, Крови не боялся, но к виду таких вот ран, более всего напоминающих иллюстрации к фильмам ужасов, относился без симпатии. В отличие от одной единственной аккуратной дырочки в олбо, которая обзавёлся следующий противник, заполошенно выскочивший к месту разборки. Как ни странно, дальше всё было не просто, а очень просто. Средний уровень сложности, похоже, не предусматривал от противника командной работы, а один на один, в общем, не тот у них был уровень, чтобы бояться. Тактика оставалась простой. Татьяна в роли приманки, причём сама не понимая этого. Она шумит, на неё выскакивают. Кстати, одного она даже записала на свой счёт, правильно отреагировав на шевеление листвы и выпустив в направлении цели весь рожок. Получилось неплохо. Когда они вышли обратно в двери, мулак смотрел на них выпучив глаза. Красен плюхнулся на лавку, утёр пот, взглянул на часы. Нормально, вполне. Чего так уставился? Чтоб так с первого раза я еще не видел. Ну, все когда-то бывает в первый раз. Но это было слишком просто. Время у меня еще осталось, так что повышай уровень до максимума и выпускай следующих. Ээээ... -э -э -э Проблемы? Нет, никаких. Замечательно. Принеси мне бутылочку воды и запускай чудиков. Дело в том, что ваша игра окончена. Следующая будет стоить... Чего? Чего? Федор привстал, и под его взглядом мулат как-то разом съежился. Игрок не поражал габаритами, но видимо, недавнее представление от менеджера и впрямь из ряда вон впечатлило. Ну, вы же всех убили и Ты чего блеешь, скотина? Я заплатил за время игры. Вы могли убивать их не так быстро. А вот мне сдаётся, что ты дятел подсунул мне ботов классом ниже заказанных. Крася над ним слитным движением поднял автомат. Вот интересно, ты как? Боишься, когда тебе делают больно, или кайфуешь? Э-э Мулад сдал назад, но упёрся лопатками в стену. Похоже, всё же боишься. Это хорошо. Тань, принеси мне водички, а я пока отстрелю ему что-нибудь. Отстрелишь? Гм, да, милая, в точку. Из этого не отстрелить. Разве что отбить. Как малыш. Если тебе запихать ствол в задницу и нажать на курок, что будет? Как оказалось, парень не желал иметь и ни профилактики геморроя, ни прочих радостей жизни. А потом уже через 5 минут Красин вновь подошёл к дверям. На сей раз один. Татяне он сказал оставаться при менеджере и следить, чтобы тот не наделал глупостей. Сам же, выходя, надеялся, что достаточно разозлил мальчишку, и ответная подлянка не заставит себя ожидать. Первая гадость случилась молниеносно. Из пасло Красина лишь то, что он не на миг не стал задерживаться. Никаких 3 минут на адаптацию, стрельба началась молниеносно. Однако за секунду до этого Фёдор перекатом ушёл в сторону и выстрелил в ответ короткой на две пули очередью. И вновь ушёл в сторону, не сомневаясь в результате. Готовившие этот уровень люди были неплохи. Именно так, неплохи, достаточно профессиональные, но и только. Результат их усилий по разделению с подготовкой средние руки мотострелков доставил бы кучу проблем какому-нибудь из тренирующихся здесь мальчишек, но не Красину. Противников было десять, потом девять, восемь, семь. Когда остался последний, он даже всерьез расстроился, что ничего не получилось, но сверкнувшая над головой молния, оставившая обугленную, воняющую дымом не хуже скверно растопленной печки просеку в кустах, разом его успокоило. Еще несколько секунд, и кроме него живых на полигоне не осталось. В принципе, результат изначально предсказуемый. Для него, конечно. «Молодец, мальчик!» Войдя в комнату, где возле мерцающего прямо в воздухе экрана испуганно сключился мулат, Красин покровительственно похлопал его по макушке, затянутой в перчатку рукой. На этот раз игра доставила мне кое-какое удовольствие. Есть что-то посложнее? Нет. А жаль, жаль. Тогда, может, скажешь мне, что это за игрушка? В руках Красина покачивалась странной формы винтовка, переливающаяся в свете ламп всеми цветами радуги. Не совсем то, что он видел в кабинете Баскакова, заметно больше, мощнее, но все равно очень похоже. Ствол оружия смотрел Мулату точно между глаз и, очевидно, гипнотизировал его, как змея-лягушку. С усилием отведя взгляд, он выдавил. — Это оружие высшего уровня. Вы же сами захотели высший уровень сложности. — Скорее уж, это твоя мне подлянка. — Следи за ходом мысли, парень. — Таких стволов нет в каталогах. Я проверял. Там лишь полные аналоги того, что создано в реальном мире. Смешно. Фантастический автомобиль купить можно запросто, а оружие завязано на реальность. То есть купить столь интересный ствол не получится. Но вот если посмотреть расширенные каталоги, которые можно найти в интернете, то оружие такое вполне имеется. Только как его купить, не сказано. Вывод это что-то читерское, для простых смертных недоступное. «Ты каким-то образом раздобыл и решил сделать мне подлянку. Скажи». Красин дотронулся стволом до лба Мулата, отчего тот мгновенно покрылся крупными, неприятно воняющими каплями пота. «Если я сюда пальну, на сколько уровней это тебя уронит? И вообще, сможешь ли вернуться в игру? Пострелять я начну с самого низу. Для начала спалим тебе левую ногу чуть пониже колена». «Нет, не надо». слабоват мальчик оказался. Ой, слабоват. Зато с живым воображением, которое подсказало ему спектр ощущений, ожидающих виновного в столь эпичном наезде. И информацию вывалил махом, вы не очень полезную. Оружие действительно из категории не для всех. Образцы такого встречаются редко, и откуда они появляются в игре, мулат не знал. Самому оно досталось случайно. Выиграл в карту у одного прокаченного, но тупого олоха. На том, в принципе, и всё. Оружие лежало, пылилось, ждало своего часа и дождалось. Нормально, молодец, жить будешь. Красин аккуратно засунул винтовку в кошелёк. Со стороны процесс выглядел интересно. Огромный ствол опускается в компактный мешочек и исчезает, словно проглатываемый каким-то миниатюрным чудовищем. Вот так-то браться кролики. Удобная всё же вещь. А главное, без разрешения владельца содержимое рассмотреть не получится. специально выбирал такую модель. Пусть она и втрое дороже обычной. Так что будет для кого-нибудь случиться нужда, сюрприз с летальным исходом. Если только и для этого не найдётся чего-то читерского. А теперь валяй отсюда. И я никому не скажу о том, что ты идиот, играешь тут в нечестные игры. А то ведь, хе-хе, разоришься. Процесс переодевания занял чуть больше времени. Если Красен предпочёл обойтись без душа, Логично рассудив, что при нужде сможет сделать это позже, то Татьяна Зартачилась. Характер у неё был упрямый. Что же, 10 минут вряд ли что решают, а дефиле в купальнике он уж как-нибудь переживёт. А вообще по всему выходило, что девчонке на парня к порискованному предприятию нужен реально. Очень серьёзно нужен, если она готова пытаться его привязать чем угодно, лишь бы покрепче. Иное дело, что толком не умеет то другой давным-давно воспользовался бы моментом, после чего благополучно отвалил. У Красина имелись моральные принципы, и кое-какие иные причины для деликатного спуска ситуации на тормозах. Однако и его расклады всё более напрягали. Впрочем, ладно, дело прежде всего. А то, что задумала наглая девчонка, пока неплохо коррелировало с планами виртуального шпиона. Что же, подождём. Когда они уже сидели в машине, Фёдорни громко, так чтобы слышали только они двое, сказал: "Безобид. Не надо больше клеить меня столь примитивно. Ладно, я для тебя староват. Да ну. Ну да. Твоё дело, конечно, и твоё право, но всё же не стоит потеря я времени не только, а может, меня это развлекает изображать перед тобой Золушку, а? Золушка девочка бедная, но предельно воспитанная и образованная, вписывающаяся в высшее общество, соответствующая своему принцу. «Мы же с тобой люди малость попроще. У меня хотя бы образование имеется. А ты по молодости его получить не успела». «Образование?» «И война за плечами, а?» «И война», — согласился Красин. «Это что-то меняет?» «В принципе, нет. Тут оно зло скривилось. Ну да, я не аристократка, но и ты не принц. Значит, друг другу соответствуем. Так что чем не Золушка, а? Разве что денег побольше». «Если не романтизировать сказку о Золушке...» То это история о том, как провинциалка берёт на прокат дорогие шмотки и лимузин, чтобы склеить городского мажора. Тебе нравится такой расклад? Впрочем, хочешь, пробуй, ты в своём праве. И попробую. С этими словами девчонка вдавила педаль газа, и машина, взвизгнув покрышками, рванула вдоль по улице. А ты крут, Красин ел, а Света сидела напротив и с восхищением его рассматривала, как будто видела в первый раз. Пожалуй, Игорь был прав. Не знаю, как в рукопашную, а в бою я с тобой не справлюсь. Да, кивнул Фёдор. Скорее всего, так и будет. Хотя твоих возможностей я не знаю. Сходим в виртуалу, знаешь? Ровно то, что ты захочешь показать. Не доверяешь? Почему же? Не доверяя я, ты бы здесь не сидела. Всё намного проще. Ты загадка. Я тебя не пытался расшифровать, просто из уважения. Ха, странный ты. «Ладно, что бы ты хотел узнать?» «Да ничего», — Красин пожал плечами. «Захочешь — расскажешь сама. Не захочешь — будем жить с этим». Света несколько секунд размышляла над его словами, потом кивнула. «Окей, договорились. Только Игорю не говори, а то будет игра в испорченный телефон. Я потом... сама». «Ну, сама — значит, сама». Красин перебрался на стоящий в углу диванчик, выглядящий в огромной кухне одиноко, зато чертовски удобный. особенно если развалиться на нём с кружкой горячего кофе в руке. Света посмотрела на собеседника, несколько секунд молчала, потом кивнула собственным мыслям и начала рассказ. Родителей своих она не помнила по одной единственной причине: дети-отказники, которых оставляют в роддоме, физически не способны что-либо запомнить. Так что до 12 лет Света жила в интернате. Судя по тому, как она кривилась, рассказывая про это, воспоминания были не самыми лучшими. Однако все познается в сравнении. Малая гражданская, хоть и длилась недолго, отличалась невиданным ожесточением. С одной стороны, только что выигравшие шестидневную мировую солдаты, к слову, это только активные обмены ударами, ядерными и космическими, продолжались шесть дней, а сопутствующие им боевые действия как минимум в пятеро больше. И пострелять пришлось войне мало. Именно тогда Красин второй раз в жизни побывал в Америке. Итак, с одной стороны, опытные, натасканные, прошедшие сквозь огонь солдаты, раздражённые тем, что по возвращении домой им опять приходится бегать по грязи с автоматами. С другой всевозможные диссиденты, к слову, не столь многочисленные. Эти орлы, решившие примирить себя к роли гауляйтеров и полицейев, осознали вдруг, что их хозяева со свистом пролетели. А значит, сейчас предатели ждут два варианта: или Солнечный Магадан, или кирпичная стенха и расстрельная команда. И неизвестно ещё что хуже. Неудивительно, что не отличаясь в масти своей боевыми навыками, сражались они с яростью загнанных в угол крыс, а потому не было в той войне никаких правил. Так получилось, что интернат, в котором жила Света, оказался в зоне боёв. И, естественно, никто не стал разбираться, успели дети смыться или нет. Скорее всего, просто не задумывались об их существовании, если вообще знали. В результате их накрыло ракетным залпом. А так как старая постройка была не в самом лучшем состоянии, то сложилась она как карточный домик. Света просидела в подвале, заваленном сверху обломками бетонных перекрытий, чуть больше недели. Ей дико повезло, причем дважды. В первый раз с водой. Она чуть заметна, но сочилась по стене из треснувшей железной трубы все еще действующего водопровода. А второй раз — это когда ее крик о помощи услышали случайно проходившие мимо офицеры. Собственно, Баскаков её тогда и вытащил. Лихой пилот оказался не чужд сентиментальности, не оставив девчонку без рода племени на попечение родного государства, которому в тот момент и без неё хватало забот. Тем более война подходила к концу. Баскаков тогда вышел в отставку и, уезжая в родные края, забрал найденыша с собой и воспитал. Не как дочь, у него и своих детей хватало, но всё же в семье, дав возможность получить образование. Ну а Света не осталась в долгу. После школы поступила в спортивный институт. Оттуда, к слову, и хорошая подготовка в рукопашке. И не только. Но чему еще учили, Света не сказала. А Красин деликатно не стал уточнять. Вообще-то из института этого профиля выходили будущие тренеры или, что куда чаще, школьные физруки. Но Света вернулась под крыло Баскакова. Тому нужен был доверенный человек, умеющий чуть больше простого обывателя. Вот и все, если кратко. История выглядела, сколь правдоподобной, столь и непроверяемой. В смутное время бывают ситуации, закрученные куда интереснее, так что отторжение у Красина она не вызвала. В конце концов, он и видел, и было дело участвовал в таких закрученных комбинациях, что потом сам глядишь и думаешь, а что, так можно было? В общем, рассказанное он принял к сведению и не стал более ничего уточнять. Равно как и не собирался ничего рассказывать Варламову. не маленькие и дети чаем сами разберутся. Зато Света явно не намеренно была останавливаться и предложила посоревноваться, чьё кунг-фу круче. Похоже, сегодня она засиделась, заскучала, хотела движения, а главное ей надоела роль подносицы кофе. Фёдор подумал и махнул рукой. Если женщина хочет, что же, отоварить её по физиономии никогда не лишнее. Стоило признать, Баскаков на спичках не экономил. Во всяком случае, дом имел, помимо прочего, огромную пустую комнату, неплохо подходившую в качестве спортзала. Довольно скромного, но для домашних нужд вполне достаточного. Конечно, если по-хорошему, стоило бы хотя бы маты на пол бросить, но все же тут не новички собрались, а обойдутся как-нибудь. Быстро переодевшись и в хорошем темпе размявшись, Красин вошел в зал и обнаружил, что света уже готова. В обтягивающих трико и футболке она смотрелась, Да здорово она смотрелась, чего уж там. В отличие от совершенной, но сплошно рисованной красоты Татьяны, здесь были обаяние молодости и здоровья. Красивая, спортивная девчонка. Если у них с Варламовым сладится, то старому товарищу останется лишь позавидовать. Да и разница в возрасте у них может не идеальная, но вполне приемлемая. В отличие от него, к слову, хотя некоторые пигалица об этом упорно не хотят задумываться. Они медленно сходились. Красину спешить было некуда. Девушка осторожничала. А потом она упала и с минуты удивленно хлопала глазами. «Это как?» «Довольно просто». Красин помог ей встать на ноги. «Вот, смотри». Он не спеша, с расстановкой, показал ей простейший, в общем-то, прием. Света ухнула. «Но так же... Никто не делает?» «Извини, я же сделал, значит, и другой может. Тут вопрос не в том, что ты делаешь, а когда. А если так...» Серия, которую она выдала, была хороша, но по-настоящему опасным был лишь первый удар. Остальные не то чтобы скучные, а скорее предсказуемые. И результат вышел закономерным. Очень короткое, экономное движение, и Свете вновь пришлось вставать с пола, потирая ушибленную о доске ягодицу. Снова никак, а когда? И это тоже. Но в общем и целом из-за твоей шаблонности. Продолжим? А давай. В течение получаса они крутились по залу, вытряхивая друг из друга пыль. Следовало признать, учили девочку неплохо, но все же шаблонно. С такой подготовкой вполне можно побить кого-то вроде того же Варламова. К Красину она была не противник. С другой стороны, когда он поднял руки, показывая, что все, наигрались, пот с него тек градом, в боку кололо. Света же дыхание не сбило и вообще выглядело довольно свежей. С выносливостью у нее обстояло более чем прилично. «Слушай, тебе бы сэнсэм быть», — говорила Света, когда они, наскоро приведя себя в порядок, гоняли чаи на кухне. «Открыл бы собственную школу рукопашного боя, озолотился бы». «Не-а», — Красин лениво подул на чрезмерно горячий напиток. «Там конкуренция, сожрут, мяу сказать не успеешь». «Но ты же сильнее любого из них». А ресурс, и финансовый, и административный, имеют те, кто проходит по формальным признакам и бухает с кем нужно». У меня что? Армейская школа рукопашного боя и только. Ну уж мне-то не рассказывай. Почему? Ты же сама видела, набор бросков и ударов, который я практикую, достаточно скуден. Я просто, знаешь, когда и как, перебила его Света. Но всё равно, уметь такое и прозебать в вашей конторке. Извини меня, конечно, но миллионером там не станешь. И Игорь, пусть он вроде как один из хозяев тоже. Милая, С мрачной иронией подумал Красин. «Да давно бы стал. Имелись возможности. До сих пор имеются. А надо ли? Если бы имелась цель стоять над остальными, тогда, конечно. А так?» Но вслух он ничего этого, конечно, не сказал. Только отхлебнул чаю, посмаковал, катая во рту горьковатую, без крошки сахара, жидкость и на законных основаниях выдерживая паузу. После чего посоветовал. «Вот и займись им. Сделай из него человека». и займусь. Ну и займись. Они переглянулись и расхохотались. А вообще подумалась Красину, на редкость шустрая девочка. Знакомо-то они без году неделя, а глядит их, уже рвётся командовать. Интересно даже, чем это кончится. Хотя одно можно сказать точно: за спиной у такой женщины не пропадёшь, как ни старайся. Варламов появился вечером, правда, на 5 минут. Деликатно подхватил Свету под руку и смылся. Что же, пусть их. Красин же с ушами влез в работу, от которой все тот же Варламов, начальник хренов, освобождать его не собирался. Впрочем, особых проблем он не видел. Когда занимаешься одним и тем же не первый год, большинство ГОСТов, СНИПов и прочей документации уже не надо даже листать. Значительная часть информации, которой пользуешься ежедневно, и без того сидит в голове. Плюс тот факт, что память тренированная. Работать в такой ситуации получается намного быстрее. Так что с задачей Красин справился в недостижимые большинству коллег сроки. За что, к слову, был на работе и ценим, и проклинаем. Первое ясно почему, а со вторым несколько сложнее. Если кратко, то коллегам предлагалось равняться на рекордсмена. А тот факт, что сегодняшний рекорд – это завтрашняя норма, Красин в азарте регулярно забывал. Так или иначе, но к полуночи он закончил – сбросил результат на почту Варламова и уже собирался закругляться, но длинный перечень свежих писем привлёк его внимание. Большая часть оказалась банальным спамом, тут же отправ여вшимся в корзину. кое-что заинтересовало. А одно письмо, даже настолько, что Красин тут же набрал номер и в ультимативном порядке потребовал от собеседника немедленно приехать. Был послан далеко и надолго, но всё же смог настоять на своём. И спустя какие-то полчаса в дверь позвонили. Варламов был зол, и, судя по небрежности одежды, перед звонком он намеревался лечь в койку. Судя по тому, что Света была одета столь же небрежно, сон в их планы в ближайшее время не входил. Что ж, ребята, простите, но в другой раз. И вместо ответа на логичный вопрос «какого хрена?» Красин молча ткнул пальцем в экран. «Это что, дурацкая шутка?» — мрачно поинтересовался Варламов, отлепившись от монитора. Света успела сориентироваться быстрее, и отойдя, прислонилась к дверному косяку, постукивая друг о друга кончиками пальцев. Я не знаю, шутка это или нет, мне, честно говоря, плевать на столь высокие материи. Куда интереснее понять, кто именно это написал и почему о том, чем мы занимаемся, известно на стороне. Вопрос не был праздным. Тот, кто написал послание, был, к слову, максимально корректен. Банально рекомендовал не лезть в чужие дела и прекратить эксперименты. Если вам нравится играть, играйте, но не лезьте в дела взрослых. Примерно так можно было кратко сформулировать суть послания, и никаких двусмысленностей в прочтении оно не оставляло, в особенности учитывая, что всех троих назвали по имённо. Варламов с минуту сидел, шипя сквозь зубы, и сам, похоже, этого не замечая. Красин раздумывал над тем, не закурить ли В последний раз он это делал на фронте. Света молчала, но первой тягостно навалившуюся тишину нарушила именно она. Вы как хотите, а я к шефу надо его предупредить. А позвонить? Вы уверены, что нас не прослушивают? Лучше уж ножками. Это правильно. И передай ему, что я буду продолжать. Не люблю, когда мне указывают, что я делать должен, а что нет. Света кивнула и засобиралась. Варламов, естественно, отправился с ней, дабы кто не обидел деточку. С точки зрения Красина, это было ерундой. Захоти их грохнуть, это сделали бы и быстрее, и проще, безо всяких предупреждений. Но если товарищам спокойнее так, пусть их. Тем не менее, когда они вышли, он протопал в угол кабинета, где стоял массивный, намертво вмонтированный в пол сейф. Открыл его, достал внушительных размеров коробку, поднял крышку. В свете ламп, Матово блеснула сталь. Вот так. Ещё лет 15 назад то, что происходило здесь и сейчас, правохранителем и в страшном сне присниться не могло. Нынче же их мнение по данному вопросу Красина и ему подобных интересовало постойку, поскольку мне нравится их право, а его право не обращать внимания на обиженные физиономии. Когда закончилась война, оружие на руках у населения осталось чуть больше, чем до хрена. В начале те, кто вихрем пронёсся по Европе и высадился в Америке, набрали трофеев. А потом и малая гражданская с её разгромленными складами внесла свою лепту. И когда всё вроде бы устаканилось, мало кто из участвовавших в ней, от генерала до кошевара, не таскал с собой трофейный пистолет, а то и парочку. Да что там пистолеты, кое-кто и пулемёты за трофеи тюхитрялся. И вполне логично, что властям подобное не понравилось. Ещё бы Раньше чиновник, выгнавший из кабинета безответную бабульку, мог расчитывать разве что на шепотки за спиной. Теперь же рядом с бабушкой запросто мог стоять внучок, готовый вынести нерадивому слуге народа мозги на стенку. А главное сделать это без каких-либо душевных терзаний. В конце концов, он на фронте делал то же самое, причём частенько в куда больших масштабах. В общем, хаметь и воровать, когда население вооружено, дело опасное. И потому власть придержавшие попытались стволы изъять. Ага, сейчас изъяли они. Если после Второй мировой, уставший от войны народ со стволами расстался достаточно просто и безболезненно, то сейчас не было ни горечи поражений, ни нескольких лет лишений и работы на износ. Война прошла быстро, колоссального напряжения всех сил не потребовала. Опять же, армия катком прокатилась по территории врага. И если поражения и были, то локальные, на общую картину не влияющие. Неудивительно, что армейцы вовсе не исповедовали лозунг: "Да хрен с вами, лишь бы домой скорее", а сделали обиженное лицо. В общем, лавировавшим изъятием трофеев, к слову, не только оружия, но и вообще всего привезённого из-за границы, нынешнее поколение комплексами о великодушии не страдало и грабить побеждённых не стеснялось. Умникам было открытым текстом сказано, что им бы лучше на пенсию и живенько. а то ведь их и того по критиковать могут кое-кого и покритиковали из дюжины стволов в упор короче армия смогла наконец сделать так что с ней начали по-настоящему считаться и упускать победу не собиралась ныне каждый отслуживший имел право на свободное хранение и ношение оружия в принципе логично он прошёл обучение может грамотно обращаться с ним да и по поводу ибеса зная чем может обернуться применение того же пистолета размахивать им не будет. Единственное ограничение медицинские показатели. Психом тут не место. И в результате получилось совсем неплохо. Уличная преступность, которую жёстко ликвидировали ещё в войну, так и не возродилась практически. Нарваться на пулю не жаждал никто. При этом и те, у кого дома стены пулемётами увешаны, тоже, как правило, с собой их не таскали. В общем, недовольной выглядела только полиция и все те же чиновники. Однако за прошедшие годы право на владение оружием как-то незаметно обросло толпой лоббистов от производителей и продавцов, и отменить его было уже малореально. Вот и перед Красиным в коробке лежала Беретта. Здоровенная, мощная. Он ее привез из Сан-Франциско, где они с товарищами удачно прибарахлились в разбитом снарядом оружейном магазине. Еще один ствол, глок под тот же патрон, лежал вместе с охотничьим ружьем в оружейном сейфе в его квартире. Вообще Фёдор относился к той средней статистической категории владельцев оружия, что имеют от 2 до 5 единиц такого. Сейчас предстояло узнать, нужно ли оно ему реально или это так сублимация детской мечты о брутально пистолете и ковбойской шляпе. Но в любом случае, если рядом непонятная угроза, лучше иметь хоть какое-то оружие, чем не иметь его вовсе. И потому, тщательно проверив пистолет, Красин решительно сунул его под подушку. Может, он и параноик, но всё равно как-то спокойнее.